Пять. Решил. Вот сейчас развернуться тихонько и незаметно уйти, пока мужик занят банкоматом. Но, блин, а карта? Я не могу ее оставить. Там декабрьская зарплата и премия. Послушайте, предпринимаю еще одну попытку успокоить мужика и убедить его просто позвонить в банк. Подхожу к нему и кладу руку на плечо, но не успеваю договорить. Да твою ж мать! Рывок еще, и я кричу а, -а, -а потому что поджалобный скулёж Тихона размахиваю руками, как птица, крыльями, пытаясь удержать равновесие, но все равно падаю прямо в сугроб. А на ноги мои заваливается и мужик, и, блин, блин, блин, банкомат тоже падает на бок. К счастью, ни на меня, ни, ни на мужика. «Вы... вы что наделали?» Спрашиваю, отряхивая снег с лица. «Зачем? К как же теперь, блин, вы больной?» «Сука, не прикрутили к стене!» Бурчит мужик себе под нос, пытаясь встать. «Зато во!» И поднимает руку с пассатижами, в которых моя карта. Хочу схватить ее, но он ловко отводит руку, цокает. «Не так сразу, Снегурка, не так сразу!» «Слушайте, давайте выбираться, а!» Толкаюсь локтями и тяну ногу из-под мужика. «Вы отдадите мне карту!» И мы мирно расстанемся. Меня ждут. Вас, я уверена, тоже. А то договорить да не успеваю, округу оглушает вой сиреной. Обеспокоенно оглядываюсь. Бля, мысленно бью себя по языку, ведь дала слово не материться, начиная с Нового года. Но как? На максимальной скорости которую может выдать внедорожник отечественного производства, рассекая снег, к нам мчится полиция. Да, это она. Не пожарная, не скорая, а полиция. Перевожу взгляд на мужика, потом на лежащий на боку банкомат. Ну как, блин, тут не ругаться матом? Как?